Осенью 89 года пала Берлинская стена. Вслед за ней стало разваливаться всё, что составляло основу немецкого социалистического государства. Стали постепенно сворачивать свою деятельность и детские дома специального назначения. Им на смену должно было явится нечто новое, но никто ещё не знал, что Летом 90 -го года, ещё до официального объединения Германии, Эрика Пфефер была отпущена и вернулась в Берлин. Она пришла в квартиру Магда Пфефер. Пришла потому, что больше ей идти было некуда. В специальном детском доме ей стало известно, что Магда её не родная мать. Однако самой Магде она об этом не сказала. Магда радостно встретила дочь и попыталась обсуждать с ней перспективы дальнейшей жизни, не замечая при этом, что её простоватые планы не находили отклика в сердце девушки. Эрика неохотно шла на контакт, старалась убежать из дома, чтобы пообщаться со сверстниками. Планы, которые строились в молодёжной среде, были ей естественна ближе. И она проводила вечера, слушая рассказы о том, какие возможности теперь откроются перед молодежью после неминуемого объединения Германии. При этом ни старая школьная подружка Рената Вебер, ни когда-то научивший Эрику курить, единомышленник по совместным проказам Диттер Кифер, ни сама Эрика не задавались мыслью, готовы ли они к новой жизни на западе страны. Они ещё не представляли, что успешная жизнь там возможна, если человек образован, имеет хорошую квалификацию и опыт. До всего этого им ещё не было дела. Объединение ещё не состоялось, но слово это повторялось на каждом углу, заставляя чаще биться сердце каждого немца. Среди простого народа было очень мало тех, кто критически смотрел на этот ещё не свершившийся, но неумолимо приближающийся факт. Ещё не было ни малейшего представления о том, какие жаркие дискуссии могут возникнуть по поводу того, кто выиграл, а кто проиграл в этом слиянии, главным аргументом которого было новое единение когда-то разделённой единой нации. Всё это будет позже. Однажды Магда рассказала, что ходила в школу и договорилась о принятии Эрики в последний класс восьмилетки. Взгляд немолодой матери блестел от радости, чувства переполняли её. А потом можно будет получить профессию или, если Эрика захочет, пойти ученицей на народное предприятие, где трудилась Магда. Она сумеет договориться. Правда, не Магда, Никто либо другой ещё не знали, что совсем скоро не сохранятся не только эти предприятия, но и само название уйдёт в историю. Планы работницы Магды Пфефер отличались простотой, и она совершенно не была виновата в том, что в её голову не приходило ничего лучшего. Эрика, жалея Магду, не критиковала её незатейливые идеи, а молча слушала. Лишь иногда, отводя взгляд, когда Магда обращалась непосредственно к ней с вопросом: "Разве это не так? Ну, согласись, что я права", глядя в потолок или стену, она молча кивала, и удовлетворённая Магда продолжала излагать. Ей было невдомёк, что когда-то утерянная, не в последнюю очередь по вине самой Магды, связь между матерью и дочерью уже никогда не будет восстановлена. Звереныш так и не превратился в прирученного кролика. Нарисованные матерью перспективы не прельщали 15-летнюю Эрику. Она по-прежнему большую часть времени проводила в компаниях, где обсуждался рай, в который все они скоро смогут попасть. Причем пути достижения его рисовались самими участниками обсуждения в комбинациях весьма далеких от реальности. И однажды, Эрика Пфефер исчезла из дома.